«Результаты анализов будут готовы через 10 дней», — сообщила врач Алле только что прошедший осмотр и сдавший материал для исследований. «Но я уже сейчас могу сказать, что вы вполне здоровы. Более того, как я вижу из вашей карты, потеряли много лишнего веса, что благоприятно скажется на зачатии и последующем вынашивании плода. Я почти не сомневаюсь, что тесты подтвердят мое мнение, и вы с мужем сможете смело начать работать над появлением наследника». «У меня нет мужа». «В самом деле?» «Странно». «Почему?» «Вы красивая женщина и работаете в учреждении, где полно мужчин. В любом случае, вы с партнером можете не волноваться. Во всяком случае, с вашей стороны проблем нет». «На самом деле, я думала об ЭКО». «Серьезно?» Гинеколог выглядел удивленной. Алла кивнула. «Как я уже сказала, я не замужем», сказала она. «Я хочу ребенка, а ждать, появится ли в моей жизни подходящий мужчина, можно до пенсии. Боюсь, тогда вы уже не будете столь оптимистично настроены». «Согласна. Что ж, у нас есть квоты на ЭКО. Три процедуры можно сделать за одну и ту же цену». «Три? Существует вероятность, что с первого раза зачатие не произойдет, поэтому мы подстраховываемся», — пояснила врач. «И часто так случается. Шансы, как обычно, 50 на 50». «А если из третьего раза не выйдет?» «Давайте надеяться, что трех попыток хватит. У вас есть на примете мужчина, которого вы видите отцом будущего ребенка? Или хотите воспользоваться банком спермы?» Алла внутренне поежилась. Она знала, что этот момент наступит, но слово «сочетание банк спермы» звучало примерно как «инкубатор» или что-то в этом роде. «Да вы не переживайте, время есть!» — поспешил успокоить ее доктор. «Возьмите время на размышление. Но, уверяю вас, банк спермы – надежная возможность, имеющая много плюсов. Например, во-первых, доноры проходят полный медицинский осмотр, и их материал априори годится для оплодотворения. Во-вторых, и это важно для многих будущих мам – анонимность. Вы гарантированы от того, что в будущем объявится папаша, претендующий на ваше чадо. «Что ж, это вдохновляет», – пробормотала Алла. «Подумайте», – улыбнулась гинеколог. «В конце концов, вы можете и сама...» Настойчивая тренька не телефона заставила ее умолкнуть. «Простите», — извинилась пациентка, взглянув на экран. «Я обязательно поразмыслю над вашими словами и запишусь на следующий прием». «Я позвоню, когда придут ваши результаты», — пообещала доктор. Выйдя из врачебного кабинета, Алла ответила на звонок. «Слушаю вас, Антон». «Алла Гурьевна, кажется, у меня кое-что есть». «Отличная новость!» — обрадовалась она. «Вы в конторе?» «Нет, я рядом с площадью Воста. Так вы совсем близко!» — перебила она. «Дайте мне 10 минут!» Вскоре они уютно устроились в ресторане на крыше торгового центра «Олимпик Плаза». Несмотря на то, что погода стояла прохладная, они все же расположились снаружи. Ведь вид на улицы сверху — дополнительный бонус заведения. И Алла, живущая рядом, об этом знала. «Здесь мило!» Заметил Антон, впервые оказавшийся в гастрономике. И подумал, надо бы сходить сюда с Кариной. Правда, ее мало чем можно удивить. Ведь его любимая женщина и добрака являлась состоятельной дамой. Однако панорамный вид, по крайней мере, придаст их свиданию романтики. «Часто тут бываете?» «Ни в коем случае, Антон!» Замахала руками Суркова. «Это вредно для Талии!» «По-моему, вам это уже не грозит!» «Ключевое слово уже...» Прервала она собеседника. «Знаете, как долго и тяжело мне пришлось работать, чтобы вы это сказали?» «Алла Гурьевна, да если б я только знал, что вы ради меня...» «Шутка». «Я так и поняла. Так что насчет результатов вашего визита на турбазу?» «Это база отдыха, если что». «А есть разница?» «Ой, Алла Гурьевна, конечно. На турбазе люди активно отдыхают, а на базе отдыха расслабляются и бухают». «Да вы, батенька, поэт». «Ладно, так что там интересного? У меня есть список тех, кто во время убийства отдыхал на той базе. И много их?» «Вы не поверите, всего 12 человек. Больше там никого не было. Они праздновали день рождения, и всю базу сняли только для этой компании. Чтобы, значит, их никто не беспокоил». «Богато отдыхали», — восхитилась Суркова. Она знала, что современная состоятельная молодежь умеет шикарно развлекаться за счет богатых родителей. Но в ее окружении не было никого похожего. Не то чтобы Алла вращалась в кругу Люмпинов, но большая часть ее друзей и знакомых — люди, живущие на зарплату или доход от бизнеса средней руки. То есть они не в состоянии позволить себе подобные траты. «Не то слово!» — согласился Шейн. «И сейчас вы еще больше удивитесь. Все эти постояльцы четыре года назад являлись несовершеннолетними. Вот как! Выходит, отдых оплатил кто-то из взрослых». «В точку, Аллагурьевна. Некто по фамилии Гургинян». «Это не тот ли Гургинян, тот самый?» «Я вам больше скажу. Вы наверняка слышали о громком деле Сайко, да?» «Его забили насмерть, и саж. Господи, Антон, да кто ж об этом не знает?» — воскликнула Суркова. «Наверное, только глухой не слышал. А почему вы о нем упомянули? Ведь дело, насколько мне известно, передали в прокуратуру». «Так дочь и сын этого самого Гургиняна проходят там обвиняемыми». Да вы что? Не находите, что наше убийство похоже на то? Жертва забита на смерть и сожжена. Разница лишь в деталях. Четыре года назад им было от 15 до 17 лет. Но в деле много обвиняемых. Верно, кивнул Антон, доставая список. Во-первых, эти самые гургиняны. Далее Леднев, Левкина, Треплев, Житков, Кузичев и Игнатьева. Правда, с последней снят статус подозреваемый. Нынче она проходит как свидетель. А теперь взгляните на списочек из Парголова. И он посанул собеседнице через стол файл с листом формата А4. Алла схватила его и жадно пробежала глазами. Так, «Та протянула она, — «здесь нет Игнатьевой. Зато есть некие Иванова, Зудин, Алексахина, Тихонов и Константинов. Я навел справки». Эти ребята отсутствовали на месте убийства Сайко. Зато выяснилось, что Гургеняны, Левкина, Леднев, Треплев и Житков оказывается ходили в одну и ту же элитарную гимназию, а по окончании поступили в одно высшее учебное заведение, только на разные факультеты. «Как интересно. Получается, эта компашка давно вместе?» «Ага. И вкусы к развлечениям у них одинаковые. Погодите, Антон, еще ничего не доказано». «Да чего тут ждать-то, Гурьевна? У нас есть свидетель, пусть и не идеальный. Есть список отдыхавших на базе отдыха, в то самое время. И есть очень похожее дело гражданина Сайко». «Вот именно, Антон», — закивала Суркова. «Давайте действовать аккуратно и постепенно, хорошо? Мы обязательно используем нашего свидетеля. Попросите Александра Белкина найти снимки предполагаемых фигурантов в соцсетях. А также он отыщет любую информацию о них, которая может нас заинтересовать». «Делается, Алла Гурьевна!» – буркнул оперативник, которому, похоже, все и так было ясно. «Что еще?» «Я поработаю со списками. Судя по всему, самая крепкая связка – эти шестеро!» Суркова ткнула пальцем в лежащие на столе бумаги. «Гургиняны», «Леднев», Жидков, «Треплев» и...» Она заглянула в список. «Левкина». «Запросить у прокуратуры разрешение на допрос?» «Я навел справки». «Кто-то в СИЗО, а кто-то под домашним арестом». «Вы узнавали, кто из прокуроров взял дело Сайко?» «Пак». «О!» «Ага. Что ж, это даже к лучшему. Евгений Пак разумный человек и не станет препятствовать нашему расследованию. И дерется, как Брюс Ли». Мечтательно протянул Шейн, вспоминая свое знакомство с зампрокурора города, когда тот махом уложил здоровенного громилу, раскидавшего их с Дамиром словно детские игрушки. Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Без кожи». «Но эта его способность, хоть и безусловно замечательная, нам вряд ли пригодится», — заметила Алла. Она припомнила, что совсем недавно Лера-медведь тоже упоминала имя Пака, но в связи с ее собственным делом об убийстве педагога балетной академии. «Совпадение?» «Пожалуй, я встречусь с Евгением Михайловичем», — проговорила она. «Кажется, у нас появилась общая тема для беседы» а вы пока что ни в коем случае не пытайтесь цепляться к обвиняемым пока. После разговора с ним я решу, что делать. Сейчас лучше разыскать тех, кого нет в списке по делу Сайко. Возможно, этим людям есть что рассказать о своих приятелях. На данный момент ваша задача — предъявить нашему парголовскому свидетелю снимки предполагаемых злодеев». «Алла Гурьевна, неужели вы рассчитываете, что Лаптев кого-то опознает?» — перебил следователя Шейн. «Все произошло четыре года назад. Он находился под парами «попытка, не пытка». Скажите Белкину, чтобы он искал в интернете фотографии и видео более давние, примерно того же времени, когда произошло убийство в Парголова. В этом случае Лаптеву легче будет опознать подростков, ведь с тех пор они, должно быть, изменились». «Интересно, что тогда они не выложили в сеть никаких видео», — сказал Антон. «Насколько я понял, дело Сайко прогремело именно потому», что злодеи разместили свидетельство своего преступления в интернете. «Точно!» — воскликнула Алла. «Они их не выложили, но я практически уверена, что юные подонки не могли устоять перед искушением запечатлеть свои деяния для истории». «Полагаете, они сохранили доказательство содеянного? Столько лет прошло». «Поверьте, Антон, так и есть. Подобные персонажи берегут память о таких вещах, как маньяки хранят фетиши своих жертв». «Нам только нужно нащупать самое слабое звено в этой связке и потянуть за него, и тогда посыплется вся конструкция». «Я с трудом представляю, что кто-то станет держать у себя свидетельство собственных преступлений». «О маньяках я не говорю, но ведь эти детишки не психические, они просто сволочи». «Человеческая психика – материя тонкая», – вздохнула Алла. «Грань между так называемой нормальностью и душевной болезнью очень тонка». «Душевной болезнью может заболеть лишь тот, у кого есть душа», — фыркнул Шейн. «А у этих нелюдей ничего подобного не наблюдается».